Глава четвертая Тяжелые пытки подвергли в царском застенке атамана старого. Раскаленным железом жгли язык. Долго истязал донского атамана царский пристав Сава Языков. Заключил он атамана в холодный погреб и ночью приходил туда для новой пытки. Язык! — Твой враг, — надменно говорил Сава, в могилу сведет тебя. Понять ты должен, не маленький, поучать царей, что мертвого лечить. А мне вот велено язык твой жечь. Гляди, не так пожгу, как подобает, перед царем отвечу. — А мне бы так. Убить того, кто неподатлив, чем бесперечь возиться. Заставь-ка такого, как ты молвить то, что государю надобно. Вспотеешь? Но как же и не пытать тебя, когда ты стал как кремень? На своем и неподобное противу царя ты молвишь, перечишь царю в глаза». Вдруг как-то темной ночью пытку приостановили. Под Смоленском грянули пушки, а на Дону, близ Азова, как и предсказывал атаман второй зашевелились татары. С Дона дошли до царя вести весьма недобрые. Два крымских царевича, по приказу хана и турецкого султана, собрали войско в Крыму и двинулись на донские окраины. Татары Козыева-Улуса и Нагайские татары, а с ними и азовские и турки, пошли разорять все на Руси. Царю доносили Наврус-Мурза, Касай-Князь, Алей-Мурза, -мурза мамаев Алагуват Аллагуват-Мурза-Азаматов, выдав своих заложников-аманатов, которые должны быть верными под царской рукою, Забыли свою шерть клятву. От правды и от заложников своих легко отступились и пошли войной на наши окраины. Взяли в полон многих русских людей, продавали их самую дешевую ценою, выбирая молодых, давали за человека по чашке проса, а старых секли, ибо купить их было некому. Не дождавшись на Дону-Старова, Донской атаман Иван Каторжный прислал в Москву другую станицу с извещением о большой кровавой битве, которая произошла у казаков с татарами на реке Быстрой. Здесь казаки одержали победу. Михаилу Федоровичу советоваться было не с кем. Филарет за неведомой болезнью, И, окруженный лекарями, тяжко страдал. Царь приказал приставу Языкову тайно привести к нему старого. Через подземный ход в царскую палату ввели старого. Увидев атамана, царь отшатнулся. Лицо Алешки черно-синее, вспухшие губы, покрытые язвами, дрожали, впалые щеки с черными пятнами ввалились. Одежда старого висела на его теле лохмотьями, открытые большие глаза глядели на царя устало, но смело. — О, Господи! Как запытал собака до смерти! Старой приблизился к царю и окровавленным комком языка еле вымолвил. — Поди теперь с лихвой доволен, царь. Зачем позвал? Свечи горели ровно. Тень царя металась по палате. Грешен я перед Богом, — вырвалась у царя. Я Саву накажу. Он не по правде пытал тебя, сверх меры. Старой, не шевелясь, стоял. Сейчас же поезжай ты на дон. Татары лезут на окраины. Задержите их, езжай, в дороге раны заживут. Да ты не сказывай о пытках и не гневи казаков. Возьми кафтан мой в знак ласки царской. Царь снял кафтан серебряный, накинул атаману на плечи. Старой невольно усмехнулся, царь протянул ему отписку каторного. На вот, читай, — сказал он с тревогой. — Полезли дьяволы. Старой читал, «Холопы твои, государевые, донские казаки, Иван Каторжный и все войско донское челом бьет. Те казаки, которые у тебя, государь, в опале нам надобны. Старой тебе знать сказывал, татары да азовские люди на нас нападают нещадно, и мы за ними ходим, над ними промышляем и языков добываем». Боярину Михаилу Борисовичу Шейну и воеводе твоему Артемию Васильевичу Измайлову мы выслали подмогу под Смоленск, четыре сотни казаков. А на нас пришли вскоре татары на реке Быстрой. Мы сошлись с ними в степи и учинили смертный бой. Всех татар, которые пришли к реке Быстрой, мы, холопи твои, побили, И языков побрали, а многих татар поранили. Оставили мы приречную степь, засеянную побитыми головами татарскими. А побили мы татар тысяч шесть и более. После того мы пошли в свои городки на Дон, сбили круг и стали допрашивать языков. Много ли татар пошло от них на Русь? Они нам на это ничего не сказали. Но поведали, что крымский хан Джанбек Гирей без причины казнил Чуфут-Кале две тысячи казаков, да запорожцев тысячу. А из казачьих голов состроил башню высокую для общего страху. В Крыму, так сказывали татары, все скоро пойдут лютой войной на Русь. Отпусти ты, государь, на дон, атамана Наума Васильева атамана Алеша-Старова и всех казаков и исаулов. И воссияет тогда твоя правда и милость над всем войском. Без них нам не задержать татарские полчища. И вели ты нам свободно промышлять над татарами. Не то земле русской будет великое разорение. «Поедешь на Дон, — сказал царь ласково. Связи нашу милостивую грамоту с похвалою донскому атаману Ивану Каторжному и всем казакам и Исаулам за их службу верную и военный промысел против крымцев, нагайцев и козыев, которых они побили крепко на реке Быстрой. Связи на Дон наш царский указ Ивану Каторжному и всему войску наше милостивое и непременное повеление Промышлять над татарами, чинить над ними поиски, сколько Бог помощи даст. А зато мы вас всех будем жаловать и всегда похвалять. На Фулус пойдете войною с воеводами и князьями Василием Турининым и Петром Волконским. Ходите войною смело. А князю Канаю, продолжал царь, Нагайским и Едисанским Мурзам, который в дружбе с нами, и Юртовским Татарам, и Едисанам Новокрещенным, и Кумыцким Князьям, и Мурзам, и их, и Черкесам, и Терским же, и Гребенским Казакам, всем сходиться вместе на Дону и на Тереке. Да только сходитесь вы, не мешкая ни одного часа. Разоряйте татарские улусы, а улусных людей побивайте, а женых и детей в полон берите, за их же перед нами многие неправды и разорения нашего государства. Забыв в этот момент обиду лютую, алеша II слушал царя, склонив перед ним свою голову. «Искореняйте и до конца разоряйте козыевских татар», — повторил царь, — «чтобы им неповадно было воровать всюду и приходить войной на наше государство». «Проведайте накрепко про хана Крымского, про его царевичей, про всех их воинских людей. Спасайте государство наше». Прослушал атаман второй речь государя и обещал ему все сказанное исполнить в точности. Иди. И царь повелел приставу Саве Языкову в ту же ночь освободить опальных казаков и атаманов. — А ехать вам на Дон, — так указал Михаил Федорович, — и днем, и ночью. Все воеводы и приказные люди будут давать вам подводы по нашим подорожным везде без всякого задержания. И нигде, ни в котором городе помешки вам никто чинить не будет. И корм, и питье, и жалование дадут вам до нижних юрт на пять недель. Турецкого посла Алей-Агу, как только он прибудет к вам на Дон, Сопроводите до Азова мирно. О дел наших турецкому послу никак не сказывайте. И не задерживая, посылайте непрестанно людей с Дона под Смоленск. Кроме своего царского платья, государь велел дать атаману-старому серебряный ковшик. Показав ковшик, атаман мог во всех питейных местах, пить пиво и вино, не платя ничего. До тех пор, пока атаман будет жить на белом свете. И еще государь пожаловал старому малую золотую чарку для питья из нее меда, разных заморских сукон на четыре кафтана и другие подарки. Похвальную грамоту Думные дики написали: "Ночью же скрепили с творческой печатью". Пониже печати дьяк завернул грамоту, запечатали царскую грамоту дьячей печатью. Воронежскому воеводе Матвею Измайлову была послана строжайшая грамота, чтобы он нигде не задерживал казаков, с которыми посланы катаманом на Дон царские грамоты и дал бы судно, чтобы им возможно было подняться всем. А будет одного судна им мало, и ты бы им дал два судна, чтобы затем царскому делу укора не было». В приказы большого прихода казенного двора новой Чети государь своей рукой написал «Память и повеление» о даче сей же час казакам жалования на дорогу, камки и сукон, на приезде и на отпуске. В приказ новой Чети государь написал память боярину Головину и дикам Копнину и Пустынникову, о даче атаманам и казакам, отправляющимся на Дон, паденного питья сей же час. На этой памяти государь приписал. А только им питье дати с тех мест, как они приехали к Москве. 476 ведер. Тогдашнее ведро помещало 8 кружек, а кружка 20 чарок. И 7 кружек вина. 476 ведер и 7 кружек меду и 476 ведер и 7 кружек пива. В Ямской приказ государь послал память князю Лыкову и дикам Апраксину и Яковлеву, о даче атаманам и казакам, которые без коней, подвод от Москвы до Коломны и до Переославля-Рязанского, а там до Рязкого и до Воронежа, по одной подводе на человека. Особо государь пожаловал старого за его верную посольскую службу, за спасение жизни турецкому послу Фоме Кантакузину и за встречу посла Алей аги под Азовом. За это государь велел прибавить старому жалование «За приезд рубль и на отпуске рубль же». Царь велел также прислать в Москву Ивана Каторжного для царской ласки. Указы, грамоты и памяти царь писал своей рукой быстро и твердо. Написанные бумаги отдавал боярам и дикам, которых звал тотча не давая спать всю ночь. Всю ночь тарахтели колеса подвод. Бегали люди, цокали подковы стрелецких коней. В царских погребах разливали вино, пожалованное казакам, мед, сладкий, пиво. Разливали и сами тут же пили. Пили дикие стрельцы, подьячьи. Пили все отъезжающие казаки. Не пил только атаман Алеша Старой. До зари бродили по Москве царские люди. а с зарей Атамана старого, закутав теплую одежду, усадили в царский вазок, внесли в вазок ларец, и атаман в строгой тайне, вместе с освобожденным Наумом Васильевым и несколькими десятками казаков, спешно выехал на Дон.